Глава девятая. Конец головокружения. После святок Васька явился на фабрику до начала работ, нагрубил якванчихи, яростно таскал с мальчиками уголь, разводил печь, работал. А в обеденный перерыв, когда его позвали в контору, возликовал. Ага, началось. О том, что его переведут из учеников, Он ни с кем не говорил, пусть все узнают вдруг. Он в волнении одернул на себе блузу и фартук, с красными пятнами на щеках вбежал в контору и замер на месте под взглядами Воскобойникова Абакумыча Якваныча. — Почему не кланяешься? — закричал на него Абакумыч. Васька отвесил поклон и признался. — Забыл в торопях. — Забыл. Почему на первый день святок не явился на спальню? Тоже забыл? Васька почувствовал под сердцем резь. Я это... Я же должен выйти из учеников. Я уже... — Как? Куда выйти? Как это выйти? — Я уже умею это. Я не ученик. — А кто ты? Я в подмастерье гожусь. Я с Шевардиным ликерную придумывал. Как, — Как-как? — удивился Воскобойников. — Ты ликерную придумывал. Я с Шевардиным все рецепты записывал. И я старался. Шевардин обещал поговорить. — О чем поговорить? Что за черт? — О чем он обещал поговорить? — Чтобы в подмастерье меня. — И ты, значит, поэтому не явился? Да ты что! Сам себя под мастерьем назначил, сморчок. Абакумыч ругался, Якваныч фыркал, щурил глазки и, наконец, сказал. Видите-с, какой хлюст! Это тут он так, а утром резвей черта огрызался на старших. Худой примерс. Абакумыч почувствовал, что слов недостаточно. подскочил к Ваське. — Ты самовольничать? И ладонями ударил его со щеки на щеку. — Я тебя, если поверишь, покажу подмастерья. Я из тебя выбью блаш. Хочешь чего — проси. Приди и проси. Ну, проси, проси. Васька как бы прилип к руке Абакумыча, вцепившийся ему в волосы, и дергался за нею из стороны в сторону. Он тужился удержать в себе крик, и икающе вытягивал слова. — Я, я же прошу, я, я прошу! — Как просишь, как просишь ты, сукин сын, на коленях проси, стань перед хозяином на колени, ну, становись! Абакумыч дергал Ваську за волосы, тискал его к полу, Но тот шатался, сквозь муть глядел на Воскобойникова и шевелил сизыми губами. — Я прошу, я Шевардину говорил. Он обещал, он слово дал. — Не хочешь, а? Стыдно. Говори, ну? Якваныч оживился, захихикал и указал на водянистые разводы под ногами Васьки. — Соку, паршивец, далс, А как блудить так? Воскобойников через стол глянул на Васькины ноги и дернул губами. — Будет вам. Абакумыч выпустил Васькины волосы, толкнул его к двери. — Марш, паршивец! Васька готов был бежать во двор, швырять камни в окна конторы на головы хозяина Абакумыча, Якваныча. Мысль о Шевардине сбила его злобу, и он, пряча от входивших работниц глаза, зашлепал к лестнице. Лающее к напканье звонка подстегнуло его. Он вбежал в мастерскую, оглядел ее, сел у пресса на нижнюю полку верстака и уставился глазами в пол. — Вась, ну что? — Зачем звали? Попала? Васька снизу взглянул на Федьку, поймал его за руку и притянул к себе. Били, на колени ставили, только я не стал, испугался, а не стал. Я думал, они с добром, а не бить за Рождество. Это Шевардин все, сам же обещал, сволочь проклятая. Еще нынче говорил, будто Бакумыч согласился, а выходит... Федька задыхался вместе с Васькой от волнения, но его пугало то, что Васька сидит и держит его за руку, что оба ничего не делают и стало быть им обоим попадет. Он перестал слушать Ваську, в тревоге поглядывал на дверь и шептал: "Пусти Вась, потом. Давай готовить все, а то влетит. От кого? От Степана? Не боюсь я его жабы." — выкрикнул Васька. Федька освободил руку, заметался у мраморного стола. С кастрюли полетел за сиропом для начинки, увидел Шевардина и почувствовал в коленях зуд, будто Шевардин уже вскинул над ним руку или схватил его за ухо. Васька не шевелился, глядел в пол и, мастерская с любопытством, следила, что будет. Наташа обогнала шевардина, бросила на верстак принесенные корзины и кинулась к Ваське. Вася, что ты? Может, воды тебе? Вася, шевардин идет? Где? Васька поднялся, отстранил Наташу и волчком, косо обнажив зубы, пошел на шевардина. Ты зачем обманул меня? Его вид поразил Шавардина. Я тебя? — Прикидывайся, — закричал Васька, — ты обещал поговорить, чтобы меня в подмастерье, а меня в конторе бить стали измываться? — Да ты что это? — помрачнел Шевардин. — Что я, хозяин тут, что ли? Ты мастером будешь? — Буду, когда мастерскую расширит. А пока работаю, как работал. Я ему, видишь, обещал. А кто тебе велел верить мне? — Этак я тебе фабрику пообещаю. Ишь ты, подмастери какой нашелся. Захотел гулять святки? И расквитывайся, не вали на других. Вокруг засмеялись, но Васька схватил Шевардина за рукав и потянул его к выходу. — Идем в контору. Скажи, что обманул меня. Ты обещал, я поверил тебе. Смех раскатился по мастерской еще громче. Шевардину показалось, что он падает в глазах карамельщиков. Потемнев, он размахнулся, но хитрый Федька сзади потянул его за куртку и крикнул. — Дядя Степан, варка поспевает. Маневр Федьке не удался. Шевардин обеими руками схватил Ваську за уши и, встряхивая его, потащил к верстаку. — Ты работать пришел? — Работай. — Работай, работай! Или не хочешь? Не хочешь? Васька ногою ударил его выше колена, вырвался и закричал. — А ты? А ты знаешь кто? Ты брехло! Вертун! Жаба! Балда! Швардин ринулся на него, вцепился в него, стал бить по щекам, по голове, по плечам. «На, на, — На-на! Получи! Удары оглушили Ваську. Но он не защищался и не убегал. Наоборот, как бы одеревенев, он подставлял под удары лицо, грудь и иступленно кричал. «На! Бей, жаба! Бей, паскуда! Бей, продавец. Его крики как бы заморозили мастерскую. Смех оборвался. Появившийся Абакумыч подлетел к Шевардину, отстранил его от Васьки, всплеснул руками и закачал головой. — Степан, ну разве можно эдак? Да разве так-то допустимо? Ай-яй-яй! — Пусть работает, — крикнул Шевардин, — или я за него буду работать, а он будет кричать на меня. — Васька не хочет работать? — удивился Абакумыч. — Да быть этого не может, если поверишь. Васька под мастерьем хочет стать. — Васьк, правда? — Ну скажи, Васька, а? — Васьк. Абакумыч медленно приближался к Ваське и был похож на приготовившегося к прыжку лысого кота. Мертвенно-бледный Васька порывался кричать об обмане, о подлости Шевардина, о мерзости Абакумыча, который только что бил его в конторе, а теперь журит Шевардина и прикидывается ласковым. В его груди клокотала срамная ругань. Теперь все можно, теперь все равно. Бешенство шевелило его губы, но у него не было слов и голоса. Он пятился и в следил за руками Абакумыча. Поясница его коснулась стола. Он в испуге обернулся, и в тот же миг к нему с кастрюлей начинки подскочил находчивый Федька. — На, гляди, так я сделал. Васька машинально взял у него кастрюлю и, пошатываясь, пошел к своему месту. А Бакумыч шепнул Шевардину, — Ничего, объездим! И крикнул мастерской, — Чего глаза вытаращили? Васька двигал в кастрюле веселкой и криво обнажал зубы, будто ему на спину лили горячую карамель. — Кончено! — Еще полтора года над ним будут измываться Якваныча, Абакумычи и все, кому не лень, но особенно Шевардин. Шевардин начнет крутить и вертеть им теперь, как крутил далекерной карамели. И как он, Васька, мог забыть об этом? Кому он помогал? Обманщику, хвостуну, мерзавцу? Он не поднимал на Шевардина глаз и видел только его проворные руки. Когда Шевардин побежал подогревать варку, Ваське на плечо легла рука. — Ничего, Вася, ничего. Это была Наташа. Васька поглядел на нее и, перекосив рот, сгорбленно пошел к прессу.